Глава третья. «А ты, смотрю, сам решение не принимаешь?» Рафик все-таки не выдержал и прервал молчаливую паузу. Слегка затянувшуюся, но мне-то на руку. Лучше бы помолчал, только вот темперамент свое берет. «Ой, дурак, куда лезет? Вот прямо чувствую, сейчас навернется этот идиот. И совсем его не жалко. Особенно, когда вспоминаю, что сделать со мной хотели, если бы не выбралась, точно, не сдобровать бедненькой Сашеньке и заступиться некому, так и без вести пропало бы, в лучшем случае». «Ты за базаром следи, Рафик?» Парень самый высокий голос подал. «Да так злобно, что я бы на месте Рафика заткнулась. Но своих же мозгов не добавишь, а этот идиот, походу, так и жаждал нарваться на крупные неприятности». «Слезняк!» – сплюнул Рафик и тут же удар в глаз получил. Я зажмурилась, сильнее прижалась к парню, что за руку меня держал, только бы не отдали Рафику, а там пусть держат хоть за руки, хоть за ноги, да хоть свяжут, лишь бы не отпускали, по крайней мере, пока. А там я придумаю, как свалить, и парочку слезливых историй о бедной и несчастной судьбинушке Сашке Балашовой насочиняю даже глазом не моргнув. Еще никто не оставался равнодушным. Уверена, что и здесь прокатит. Отборный мат резал слух. Господи, откуда только фигни такой понабрались? Нет, я, конечно, барышня не кисейная. На крепкие словечки часто не реагирую. Сама могу иногда загнуть, если доведут. Но тут, походу, перебор. Чуть уши не повяли. Ну уж лучше так, чем... Что здесь происходит? услышала грозный рев и резко открыла глаза. Судя по интонации голоса, это тот самый Давид, которого все ждали. Коренастый, плотный. Жаль, лица не разглядеть, так как парень или мужчина один хрен стоял ко мне спиной, а охранники, мама ты моя дорогая, с пистолетами в руках. Замерли. Не шевелились практически. Главное... Стволы на Рафика и его дружбанов направлены. Тут мне по-настоящему стало страшно. Боже, куда я влипла? Шальная мысль пришла мне в голову, и если бы не паренек, все так же крепко державший меня за руку, то я свалилась бы прямо на голую плитку. «Давид», самый высокий из парней, начал было толкать свою пламенную речь, однако коренастый его перебил. Стволы убрали. Пауза, на протяжении которой парни медленно опускали руки с оружием. «Вы что тут, мать вашу, устроили? В войнушку решили поиграть? Тебе чего?» Резко перевел взгляд на Рафика, больше не обращая внимания на парней. «Давид, ты же знаешь, начал блеять мой вроде как работодатель. У нас с тобой все ровно». «Ближе к делу, Рафик». Прервал его мужчина. «Какого хрена?» Ты парней моих провоцируешь. Девочку пусть отдадут, и мы свалим. Мой недоброжелатель даже улыбнулся. Зачем нам проблемы? И тут мне стало снова страшно. Второй раз за последние десять минут. Главное, когда драпала от чертей, не боялась, что попаду. Лишь когда увидела, что они приближаются, а ворота до сих пор закрыты, испугалась. И то не сильно, а вот оружие произвело впечатление, и сейчас сердце замерло, оно, как и вправду, отдадут. «Господи, помоги мне, обещаю, больше никогда не буду совать свой нос в чужие дела. Поборю свое любопытство, стану примерной девочкой и больше никогда не спутаюсь с плохими мальчиками. Только спаси, Господи, не дай им меня отдать Рафику». «Что за девочка?» Давид повернулся в мою сторону. Как раз в тот момент, когда я боженьке молилась. Кстати, выглядит это всегда одинаково. Даже речь не меняется. Я даю обещания, а через время о них благополучно забываю. Клянусь, это в последний раз. Только бы снова в лапах у этих чертей не оказаться. Да вот. Паренек, который меня держал, дернул за руку, заставил сделать шаг вперед, чтобы коренастый повнимательнее рассмотрел, а я скривилась. Прибилась тут одна, от этих убегала. Кивнул в сторону моих недоброжелателей. Интересно. Давид в несколько шагов пересек расстояние между нами и подошел ко мне. Рассматривал, кривился, кусал губу нижнюю. И что во мне такого интересного? Самое обычное, ничем не примечательное. Чего меня рассматривать так долго? Язык прикуси, дура. Походу, Боженька все-таки услышал мои молитвы, а я только рот собралась открыть, чтобы возмутиться, но лучше уж послушать умных советов и помолчать. Целее буду. Еще бы голову на плечах сохранить. Хочешь назад к ним? Давид прищурился, а я резво замотала головой из стороны в сторону. Видишь, Рафик? Мужчина оторвался от лицезрения моей физиономии и повернулся к моим преследователям. «Девочка к тебе не хочет». «Давид, ты же не можешь». «Я все могу». Коренастый сказал, как отрезал. «Вот это я понимаю. Мужчина. Прямо так и тянет в ладошки захлопать от радости. Ты хочешь со мной поспорить?» «Что ты?» Рафик замахал руками, вроде как сдаваясь. «Еще бы. Трус он самый настоящий». Только и может, что чертями своими командовать, да рассказывать, как правильно картошкой на рынке торговать. Мужики его боятся, потому что он родной брат самого главного. Вряд ли кто-то рискнет пойти против Рафика или его грозного родственника, а вот Давид одной фразой на место поставил: Бесстрашный! Тут же мысленно отпустила мужчине комплимент и чуть во второй раз не захлопала в ладоши, когда коренастый. Проревел в сторону Рафика. «Тогда свободен». Развернулся, демонстрируя моим преследователям спину и снова направился в мою сторону. Парни прикрывали своего предводителя, делая шаги спиной вперед. Несколько секунд, и ворота захлопнулись прямо перед носом у Рафика. «Пронесло. Слава Богу. Теперь останется лишь разреветься, пожалиться» на судьбу-судьбинушку и со спокойной совестью на свободу. Из города, конечно же, уехать придется, но мне не привыкать. Никто меня не ждет, да и дома как такового нет. Стоит ли печалиться об очередной съемной комнатушке, которую делю с еще одной такой же беглянкой, как и я сама? «Это куда?» – подал голос паренек, который все так же цепко сжимал пальцы на моей руке, Лучше бы помолчал, пока обо мне все забыли. Я уж и вздохнуть с облегчением повторно успела, как тут же снова напряглась. «Подсобку давай», — бросил на ходу Давид, мазнув по мне взглядом. «И беса позовите». Заорал, как я понимаю, отдавая приказ. «Скажите, что сюрприз», — ему приготовили. «Пусть сам с этой пигалицей разбирается». «Вот тебе и вырвалось». «Сбежала, мать твою! От одних чертей свалила, чтобы к нечисти попасть!» «Именно так я мысленно окрестила неизвестного мне беса, который, как я понимала, все-таки самый главный здесь! Надеюсь, он не съест меня с потрохами, ведь я же ничего плохого ни ему, ни его парням не сделала!» Мысленно снова просила Боженьку помочь и передвигала ногами в сторону здания. Походу, Гостиница какая-то, ресепшн, девушка в форме, огромный холл, который мы миновали, двери, номера на них и подсобка, куда меня завели. Просторная очень, только мне от этого не легче. Паренек затолкал меня на середину и отпустил. «Присесть можно?» Повернула голову назад, глядя на Давида. Умастился на лавочке, оперся спиной о стену и расставил ноги. «Можно». Кивнул, ухмыляясь и не сводя с меня взгляда. «Ну и пусть», смотрит. Лишь бы больше не бегать по лесу в ночи. Прошлепала к противоположной стене и уселась на корточке. Вроде и успокоиться должна, только вот сердце билось, как угорелое. Опять ждать. Только теперь вот своего приговора. И чего они ко мне привязались? Какой я нафиг сюрприз? Такая злость взяла, что хотелось поистерить, поорать на крайняк, лишь бы страх побороть. Еще и эмоции немного утихомирить точно не помешает. Только вот они сами резко утихомирились, а сердце пропустило парочку ударов, когда открылась дверь и вошел один из охранников. «Бес сейчас спустится», – отчитался Давиду, а тот кивнул в ответ. «Только он злой, как бес. Как бы не прилетело тут всем нам», за самодеятельность, особенно мне. «Ой, мамочка, куда же я все-таки попала?»